Глава 21 У двери нашей с Юлькой квартиры я оказалась лишь к вечеру следующего дня. Все же добираться в столицу на автобусе не так удобно, как на машине. Я так устала, что даже свой тщательно отрепетированный обличительный монолог решила отложить на завтра. Мне сейчас хотелось только есть и спать. И в душ. Обязательно в душ. Я даже ключи не успела достать из сумки как дверь распахнулась, являя мне переминающуюся с ноги на ногу Юльку. — Привет, Лин. Давай помогу. Она нервно выхватила из моих рук вещи и понесла их в комнату, продолжая тараторить. — Как добралась? Устала, да? А я тебе тортик испекла и салатик сделала. Твой любимый с морковью по-корейски и курочкой. — Ты серьезно считаешь, что задобришь меня едой? Спросила я, зайдя в квартиру и закрыв входную дверь. В том, что Паша предупредит ее о полном крахе их плана, я не сомневалась. Времени у него для этого было предостаточно. Нет. Юлька вышла ко мне, нерешительно улыбнувшись. Я надеялась, что пока ты будешь кушать, я смогу хоть как-то себя оправдать. Оправдать? Мне это было неинтересно. У меня было время подумать над случившимся, поэтому я задала единственный вопрос, который крутился в мыслях. Зачем? А тортик я испекла, шоколадный с шоколадом? Как ты любишь? Юлька заломила перед собой руки. Не захер, конечно, но. Юль! Лин, прости! Подруга опустила голову, пряча от меня проступившие на глазах слезы. Ты же знаешь! «Я бы никогда так с тобой не поступила. Просто... просто...» «Хрен с тобой. Давай свой торт!» Выдохнула я, смотря как ее плечи вздрагивают от еле сдерживаемых рыданий. «Я сейчас! Я быстро!» И странное дело, я так злилась на нее, злилась на Пашу, на их сомнительный заговор. А сейчас, смотря как переживает Юлька, злость на нее сошла на нет. Непонимание осталось. «Рассказывай!» — попросила я, опустившись на стул за столом в кухне и наблюдая за суетливыми метаниями Юли. «С чего бы начать?» — прошептала она, подрагивающими руками, начиная сервировать стол. «Ну как сервировать?» «Скорее это было похоже на то, что Юлька просто вытаскивает все из холодильника и ставит передо мной». «Как вы узнали, что мы с Андреем встречались?» — решила я ей помочь. Кому пришла в голову идея отвезти меня туда? А главное, зачем? Паша узнал. Не могу сказать, что случайно. Юля устало опустилась на стул, нервно усмехнувшись. Мы с ним как-то болтали и в шутку решили познакомить вас с Андреем. Ну, свести, если можно так выразиться. Как-то к слову пришлось, что ты родом из того же города. Ну и что у тебя уже были печальные отношения с каким-то Андреем. А Паша вспомнил, что пять лет назад его брат хотел жениться на некой олене. И вы сразу сложили два и два? С сарказмом протянула я, пряча за напускной бравадой то, что на самом деле творилось в душе. Хотел жениться. Ничего он не хотел. Нет, конечно. Юля шумно втянула в себя воздух. Месяц назад Паша подсмотрел прописку в твоем паспорте и прокатился по адресу. «Что?» — выдохнула я, не веря своим ушам. «Матери твоей дома не было, зато была сестра», — продолжала рассказывать Юлька. «Паша представился следователем, в общем...» Подруга робко подняла на меня глаза. «Твоя Катя просто маленькая дрянь! Она не только с готовностью расписала, что ты ведешь разгульный образ жизни, хоть ты и не появлялась дома пять лет!» — Ну и до лапаши все имеющиеся в доме твои фотографии, в помощь следствию. — Да вы все трое! — маленькие дряни! — прошептала я, не зная, как реагировать на услышанное. — Что меня поразило больше? Друзья из клуба юных Шерлоков? Или до сих пор, непонятно за что, ненавидящая меня сестра? — Катюхе уже шестнадцать исполнилось, так что... «Уже должна отличать теплое от мягкого и не путать эти два понятия!» «Паша тогда хотел с тобой поговорить, но я попросила его этого не делать!» Голос Юли подрагивал. «Я ведь помнила, как тебе было плохо тогда, и поэтому решила отправить меня к Андрею!» Я нервно рассмеялась. «Нет, просто...» Подруга замялась. «Еще, когда вы с Андреем были вместе...» Он как-то сказал Паше, что купил кольцо. Мол, скоро у тебя будет сестренка. Он был счастлив. А потом... Фигак! Юлька даже рукой по столу ударила, заставив меня вздрогнуть. И все, вы расстались. И ты прекрасно знаешь, почему, припечатала я. Наш с Андреем последний разговор я тебе рассказывала. Да, кивнула головой Юлька. Но не сходится же. Вот Андрей покупает кольцо, рассказывает Паше о том, как забавно ты хмурилась, когда он расписывал тебе свое будущее и специально не упомянул в нем тебя, только работу, планы. Сердце болезненно сжалось. Андрей рассказывал это Паше и... Нет, бред какой-то. И что, разве это что-то меняет? Хмуро произнесла я, стараясь не думать о том, что могли быть какие-то причины у Андрея так поступить со мной. Не было их. И его поступок ничего не оправдывает. Я сама дура, что придумала себе то, чего нет. А Паша... Спишем все на юношеский максимализм. Он же по телефону с Андреем общался. Вот и не расслышал что-то. Или вообще Андрей рассказывал не про меня, а про... Нику, будь она неладна. «Зачем вы потащили меня в дом Лазаревых?» Повторила я свой главный вопрос. Ну, Юлька робко опустила взгляд. Паша пытался ненавязчиво узнать у Андрея про ваше расставание, но он как со стеной говорил. И вот мы подумали, Андрей один не хочет даже говорить на тему тех отношений. Значит, не все прошло. «Верно? Да и у тебя за все это время никого не было. Вот мы и подумали, что... А вдруг чувства все еще есть? И что вас нужно просто подтолкнуть друг к другу?» С каждым словом она говорила все тише. «Что вы выясните, что вас развела какая-то досадная ошибка и...» Купидоны хреновы!» Прокомментировала я ее слова, шумно выдохнув и ловя ее взгляд. Нет между нами ничего. Слышишь, Юль, нет чувств, никаких! И не было, как и ошибок. Встав со стула, я безразлично окинула взглядом заваленный едой стол. Лин, ты! Я устала и хочу спать! произнесла я, понимая, что аппетит бесповоротно пропал. И очень тебя прошу, Юль, не зови сюда Пашу, иначе. «Никаких паш в этом доме!» Моментально согласилась подруга, растерянно посмотрев на торт. «А кушать?» «Не хочу!» Покачала я головой и пошла к себе. Ничего не хотелось. Ничего.